Глава 11 «Бран, давай первым! Гайлар, прикрывай его! Мы с Вайлой замыкаем группу! Вперед, вперед!» Потропил я членов своей команды, когда четыре метки отдалились от двери метров на пятьдесят в левую сторону. Створка еще не до конца открылась, но Бран уже выскочил в коридор и тут же открыл огонь из винтовки «Зеро Ка-2». Короткая очередь мгновенно снесла троих змееголовых, но четвертый все же успел юркнуть за выпирающую из стены балку и начал отстреливаться. Благо Альринец не проворонил момент опасности, торопливо выставив перед урхом псионический щит. Правда, брана опасливо вжал голову в плечи и заслонил голову свободной рукой, опасаясь попадания импульсных зарядов оружия в Укзлада в особо уязвимые части брони. «Мать, предупреждать надо!» Беззлобно прошипел Урх, наблюдая за тем, как по практически невидимому энергетическому щиту от мест попадания зарядов разбегаются искажающие поле волны. «Хм, но вы псионики!» — обернулся он к стоящему за спиной Гайлару, вытянувшему вперед обе руки. «Это только начало!» — не удержался от смешка Альриниц. «К слову, ты и Вайла тоже псионики, так что как только разберемся с захватом корабля, сразу займемся вашим обучением». «Если не сдохнем раньше!» Бранда тронулся до пояса, и из кармашка выскочил цилиндрик криогранаты. «Сможешь убрать щит на долю секунды в момент моего броска?» «Конечно!» Но что там произошло дальше, я рассмотреть не успел. «Сергей, сзади!» Вайла неожиданно толкнула меня обратно в открытую дверь, одновременно выпуская в правую сторону коридора короткую очередь. Послышались рикошеты. Твердотельные кинетические заряды, в отличие от импульсных, не теряли свою силу после столкновения с преградой и крики раненых. Но в ответ все равно раздались выстрелы. Хорошо Урх и Алиринец стояли спиной к противнику, той частью брони Гадрагов, что была особенно крепкой. «Черт, переведи винтовку на импульсы, у них меньшая пробивная сила!» Потребовал я от девушки и, не высовываясь за дверь, выставил барьер за спиной Гейлара. «А то и нам достанется!» «Спасибо», — отозвался тот, ведь так получилось, что он ненарочно прикрыл своим телом мурха и большую часть зарядов поглотила именно броня кран-принца. «Продолжайте движение», — приказал я им. «Вайла, давай следом. За меня не волнуйтесь, я еще долго смогу держать щит. Сектор Зару-0 огибают два коридора. Мы сейчас как раз в смежном. Как только вы доберетесь до угла, я заблокирую им проход. с ладом придется возвращаться, это даст нам небольшую передышку». «Как скажешь, капитан?» — кивнула девушка, возвращаясь в коридор. Следом выбрался и я. Когда Урхи и Альринец отошли от меня метров на сто, я отступил назад и, попросив Лумы с усилением псионических способностей, резко убрал щит и активировал деформацию. Коридор на пару шагов впереди меня поплыл, под напором псиотической энергии плавясь и меняя форму. Чувствуя, как по лбу градом течет пот, а броня греется в местах попадания импульсных зарядов, Я все же сумел захлопнуть пространство, создав на пути змееголовых непробиваемые завалы из сплавленных между собой металлических и пластиковых панелей, каркасных, балок и прочих скрытых внутри стен элементов конструкции корабля. Правда, тем самым я вызвал короткое замыкание энергосети, так как сквозь щели начал просачиваться дым, но, надеюсь, системы защиты и пожаротушения успешно справятся с очагом возгорания». «Так, а почему метки моей команды застыли на углу коридора и не торопятся двигаться дальше?» Обратил я внимание на карту и бегом рванул вперед. Впрочем, можно было и не спешить. Ребята, видимо, наткнулись на еще один отряд змееголовых, но быстро обсудив стратегию боя, Бран кинул за угол очередной цилиндрик гранаты в тот момент, когда я уже приблизился к повороту. Раздался громкий хлопок, следом яркая вспышка, И гайлар вышел из-за укрытия взмахом руки отправляя прямо по коридору ясно видимую волну сметающий все на своем пути все энергии но обратно он почему-то не спрятался его метка на карте медленно двинулась дальше что там прижался я спиной к стене рядом с Вайлой, одновременно прислушиваясь к выстрелам взрывом и скрежет у металла десяток вугзладов перекрыли проход отчиталась девушка переносные щиты, роботизированная система охраны. Какого-то хрена нас здесь уже ждали». «И зачем тогда Гайлар поперся в лобовую атаку?» — недовольно нахмурился я. но мы не смогли ничего придумать другого, а Кронпринц был очень настойчив в своем решении расчистить нам дорогу», выглянув за угол, добавил Бран. «И пока что он действует вполне успешно». «Тогда чего стоим?» — не понял я. Там такое творится, что лично я бы предпочел подождать здесь. Хочешь, можешь сам посмотреть, — иронично предложил Урх. Ну-ка, ну-ка, — поменялся я местами с Браном. О, да, мастер Ордена и Старов вне рангов действительно был хорош. Почти по всей дальности коридора царила полнейшая разруха и хаос. Вырванные из стен куски обшивки и панели валялись среди разорванных на куски паукообразных роботов и тел змееголовых. Пол под местом, где, видимо, стояли переносные блоки энергощитов, зиял темным искрящимся провалом. Одна из стен была оплавлена и выгнута наружу, а противоположная почернела от копоти. Хотя расположенную в центре коридора по правую сторону тяжело бронированную двустворчатую дверь, аллеринец повредить, разумеется, не сумел, как и закрытый металлическим колпаком терминал управления рядом с ней. Лишь темные следы, словно от огня, и несколько вмятин. А вон и сам кронпринц в закопченной броне. Лежит на полу лицом вниз в луже крови рядом с нужной нам дверью. Руки и ноги подергиваются судорогой, голова трясется, как у китайского болванчика. И непонятно, то ли это его кровь, то ли из пригвожденного штырями там же к стене змееголового столько натекло. «Гайлар!» С тревожным криком бросился я вперед к телу Альринца. «Что там случилось?» — послышался удивленный голос Брана за спиной. «Но ведь было все нормально!» — воскликнул Урх, заметив тело крон-принца. «Так, Вайла, за мной! Кажись, с его высочеством что-то не то!» «Луму, он жив?» — воззвал я к всезнающему Нэню, переворачивая Гайлара на спину и отдавая команду встроенной в броню аптечке всадить обезболивающее в случае, если Альринец получил ранение. «Все нормально, не суетись ты так. Мастер вне рангов просто еще не до конца восстановился после плена и сейчас слегка перенапрягся, использовав свои специфические умения в полную силу. Хотя энергии, что странно, у него еще валом. Но, как ты знаешь, аллеринцы ребята крепкие, так что он быстро придет в себя, нужно только немного подождать». «Проклятия у нас нет на это времени. Тогда пусть аптечка Гедрага вколет ему адреналин и сайн -Х. Это быстро вернет его в чувство, но замедлит восстановление энергии, да и в разы уменьшит силу воздействия умений. Зато он сможет передвигаться без сторонней помощи. Недолго думая, я последовал совету Лума, и через десяток секунд затихший Гайлар хрипло спросил, «Эээ, -э, что со мной произошло? И почему я чувствую себя таким опустошенным в плане энергии, хотя не использовал и половины запаса?» «Потому что перестарался. Ты оглянись лучше» посоветовал я, помогая Леринцу подняться на ноги. вайло придержи его, пока он полностью не очухается. Бран, внимательно смотри по сторонам. И что? Нахмурился кран-принц, опираясь на плечо девушки. Раньше подобное использование силы даже легкую слабость не вызывало. То было раньше. С сожалением пробурчал я, снимая перчатку и прикладывая ладонь к панели управления на стене рядом с широкой двустворчатой дверью. «Понятия не имею, как там над тобой измывались на научной базе Анкараг, но, поверь, лучше тебе больше так не делать. Не всегда мы близко будем». М «Да, привык я чувствовать себя всесильным». «Но ты прав, да. Не хочу я быть обузой для команды». «Кстати, а что ты делаешь?» — с неподдельным интересом спросил принц «Ну да, до сего момента никто из них не видел, как я работаю напрямую с электроникой». Точнее, не совсем я... А, впрочем, неважно. Взламываю замкнутую систему охраны данного сектора, чтобы дверь открыть. Там впереди еще один коридор, но не такой узкий. Размерами он скорее похож на стартовый туннель для истребителей. Кроме того, абсолютно гладкие стены без единого выступа, то есть укрыться там негде. А также до предела напичкан автоматическими оружейными комплексами, датчиками контроля, проверки и прочей дрянью продолжал объяснять я, пока и грубо вскрывал защиту и отключал блоки охраны. Затем еще одна такая же дверь и довольно большая комната проверки, где должен быть еще один пост охраны, состоящий минимум из десятка двух вукзладов. И с той стороны то же самое. Здесь два прохода к центральному ядру управления линкором. Но хорошо, что обычные вояки двери не откроют и внутрь не зайдут. Здесь защита основана не только на особой спецкодировке но и на сканирование крови с полным разбором вплоть до молекул. А после моего вмешательства им вообще только один путь останется, хотя я и его сейчас заблокирую тоже. Но они-то об этом не сразу узнают, так что пусть будет сюрприз. На нас останется только внутренняя охрана». «Ах, Ох, хметь», — ошарашенно произнес Гайлар. Там, правда, были еще какие-то слова, но синхропереводчик предпочел объединить их в одно знакомое для меня ругательство — «Эх, базы-базы! Когда же ты усвоишься достаточно, чтобы я перестал пользоваться синхропереводчиком?» — мысленно посетовал я. «И ты действительно сможешь ее взломать?» — удивился Аль Ринец. «Если бы нет, то я даже не предлагал бы захватить этот линкор». «Но как ты работаешь с электроникой напрямую? Или...» — задумался гран -принц. «У тебя есть киберимпланты? А как ты совместил их с...» «Не совсем. Потом объясню». Отмахнулся я от неудобного вопроса. Тем более толстые створки двери наконец-то разъехались в стороны, и мы торопливо вбежали внутрь. И вовремя. В обоих концах коридора показалось два крупных отряда змееголовых, вооруженных не только обычным оружием, но и ракетными установками. Понятно, видимо, последовал приказ уничтожить нашу группу любыми силами. «Лума, скорее закрывай дверь!» поторопил я ныню, бросая в проем сразу две светошумовые гранаты. Створки начали закрываться, змееголовые открыли запоздалый огонь, но слишком поздно. Мы уже находились в безопасности. «А ты уверен, что они не вскроют двери?» Все же решил уточнить у меня Брант спустя несколько секунд. «Хоть теми же ракетами!» По конструкции и материалу эта дверь не слабее грузового шлюза. Это мне Лума так сказал, и я очень надеюсь, что он прав. А взорвать что-то равное по мощности торпеде — это разнести весь отсек к чертям собачьим. Значит, на крайние меры они не пойдут раньше, чем точно удостоверятся, что сектор Зару-0 для них больше недоступен. Будем надеяться. Так сколько ты говорил впереди вук зладов? Лума? 16 в левой комнате прямо перед нами. 18 в правой и я успел заблокировать вторую дверь раньше, чем к ним подошла первая группа поддержки. Сейчас они поймут, что ее не открыть даже изнутри, и объединятся с охраной, что держит на прицеле наш проход. У вас есть пара минут, не больше. Действуйте сразу. Дверь в конце коридора раскроется, стоит только тебе коснуться экранной панели без перчатки. Я переписал внутренний код доступа на твою ДНК. А черт, значит я зря натянул ее обратно. Ага, снимай. Только сначала решите, как будете действовать и поскорее а также взгляни на карту теперь у меня есть точная схема сектора зару 0 и точно дугообразная комната проверки была смещена относительно двери данного коридора в левую сторону а проход в полусферическое помещение где и располагалось ядро системы управления линкором располагалась соответственно в другом конце комнаты в противоположной стене бран проверь местоположение противников сканерами гидрага указал я на дверь в конце прохода Охранных систем не опасайся, они отключены. Гайлар, ты как, хотя бы стрелять сможешь? Да, но силой не воспользуюсь еще долго. Что ты мне вообще вколол? Нахмурился Крон принц Восстановление энергии замедлилось в десятки раз. Адреналин из Айныкс. Вот нахрена? Недовольно скривился тот. Иначе пришлось бы тебя тащить на собственном горбу, огрызнулся я. Но сейчас мы подобного себе позволить не можем. А так ты хотя бы сам передвигаться можешь, заодно и спину прикроешь с обычным оружием в руках. Так что на рожон не лезь. Вайла, тебя это тоже касается. Мы работаем вдвоем с Браном, все ясно?» «Да, капитан», — неслаженно отозвались Гейлар и Вайла. «Точно? Я хочу быть уверенным, что вы не полезете под стволы вугзладов». «Да». «Ну вот уже лучше». «Бран, что там?» Шестеро прямо перед дверью, пятеро слева и пятеро же справа. Думаю, переносные щиты тоже есть. Что-то подобное сканер все же засек. Щиты перед основной группой? Разумеется. Тогда погоди. Лума, как у нас с запасом энергии? Все отлично. Мы сможем замедлить время хотя бы на 5 секунд после того, как откроются двери? Конечно, но что ты задумал? Быстро объяснив Луме свои планы, услышав одобрение с его стороны, я кинул перчатку Вайли, попросив вернуть ее мне немного попозже, и жестом отстранив Брана, подошел к двери. «Заходишь после меня, предварительно бросив внутрь пару осколочных гранат, не больше, понял?» — обратился Акурху. «Но как ты собрался?» «Ненадолго замедлю время, я же псионик. Ты тоже когда-нибудь так сможешь?» «Ладно, а потом...» Взрыв гранаты же тебя зацепит. Выдержу, — уверенно заявил я, не став говорить, что после атаки у меня может просто не остаться энергии, но тут уже Нэнью обещал за этим проследить. Главное, добей тех, кто останется жив. Понял, — кивнул Бран. Ну что ж, давай действуй. Глубоко вздохнув, выдохнув, я на мгновение прикрыл глаза, а затем резко приложил ладонь к экрану. И в тот момент, когда двери раскрылись достаточно, чтобы я мог проскользнуть в щель между створками, Лума активировал замедление. Короткий, буквально на долю секунды, рывок, и я внутри. Времени оглядываться нет. Но прямо передо мной маячит мерцающее энергополе двух переносных щитов. Увы, Бран оказался прав. Поэтому шестерку змееголовых я даже трогать не стал. Поворачиваю ствол винтовки вправо и вжимаю спусковой крючок до предела. Длинная очередь импульсных зарядов с легкостью прожигает броню в Вукзладов на вылет. «Три секунды!» Отталкиваюсь ногами от пола, отправляя тело в полет к здоровенному металлическому столу в центре комнаты. Таким образом я оказываюсь сзади и сбоку от группы змееголовых, стоящих у двери слева. Те, понятное дело, совершенно за мной не успевают. Поэтому еще одна очередь и еще пять трупов. А нет, не 5 двое шевелятся». Либо броня оказалась крепче, либо я просто не задел жизненно важные органы. 5 секунд!» Я падаю на спину за столом, согнув неудачно подвернувшийся под меня стул. Время возвращается в нормальный поток, раздается стук падающих тел и оружия, запоздалые выстрелы рассекают пространство комнаты, оставляя на стенах и потолке мгновенно остывшие слегка подкопченные пятна. Голова идет кругом, по телу растекается легкая слабость, Перед глазами начинает ребить. Но несмотря ни на что, Лумы все же молодец. Энергия остается достаточно, чтобы активировать кокон. Всё, теперь дело за браном. В комнату влетает две подряд гранаты, и одна из них, ударившись о правую стену, закатывается прямо под ноги спрятавшимся за энергощитами змееголовым. Два взрыва слились в один, оглушая меня до полной потери слуха сквозь, казалось бы, непроницаемую пелену кокона. Какого хрена? Глядя на огненный шар, запоздало осознаю я излишнюю силу взрыва, никак не соответствующую двум гранатам. Огненная волна в кровавой ошметке размазывает по стене прожаренную шестерку вугзладов, расшвыривает тела, добивает раненых, докатывается до центра комнаты и с легкостью вырывает вроде бы намертво закрепленный в полу массивный стол. Только и успеваю сказать «я в полете», а затем чувствительный удар в спину и в голову выбивает из меня сознание. «Перед глазами темно, и я не знаю, что со мной. Не могу пошевелить ни руками, ни ногами, ни головой». «Проклятие!» — мысленно выругался я. «Я же говорил две гранаты!» «Сергей, прости, я ненадолго тебя отключу». Словно бы издалека раздается тихий голос Лумы. «Что опять? Я же только очнулся!» «Кокон не выдержал. Энергия на пределе, броня повреждена». У тебя множественные переломы и кровотечения. Но ты не волнуйся, я перехвачу управление гадрагом, а значит и твоим телом. Все, спи. В шею что-то кольнуло, и я вновь отключился.